Письмо от матери. Чего же мне еще теперь придумать? О чем теперь еще мне написать? Передо мной на столике угрюмом Лежит письмо, что мне прислала мать. Она мне пишет, если можешь ты, То приезжай, голубчик, к нам на святки, Купи мне шаль, отцу купи порты, У нас в дому большие недостатки. Мне страх не нравится, что ты поэт, Что ты сдружился славою плохою. Гораздо лучше б с малых лет Ходил ты в поле за засохою. Старая стала и совсем плоха. Но если б дома был ты изначала, То у меня была б теперь сноха, И на ноге внучонка я качала. Но ты детей по свету растерял Свою жену легко отдал другому И без семьи, без дружбы, без причал Ты с головой ушел в кабацкий омут Любимый сын мой, что с тобой? Ты был так кроток, был так смиренен И говорили все наперебой Какой счастливый Александр Есенин В тебе надежды наши не сбылись И на душе с того больней и горше, Что у отца была напрасной мысль, Чтоб за стихи ты денег брал побольше. Хоть сколько б ты не брал, Ты не пошлёшь их в дом. И потому так горько речи льются, Что знаю я на опыте твоём, Поэтам деньги не даются. Мне страх не нравится, что ты поэт, Что ты издружился славой плохою, Гораздо лучше б с малых лет ходил ты в поле за теперь сплошная грусть, живем мы, как во тьме, у нас нет лошади, но если бы был ты в доме, то было бы все, и при твоем уме Пост Председателя вали в полкоме Тогда б жилось смелей, никто б нас не тянул. И ты б не знал ненужную усталость, Я б заставлял опрязь твою жену, И ты, как сын, покоил нашу старость. Я комкаю письмо и погружаюсь в жуть. Ужель нет выхода в моем пути заветном, Но все, что думаю, я после расскажу. Я расскажу в письме ответном.